Глава 26. Система регулируемого недовольства и юбилейный 1908 год. Абсолютизм франции Иосифа стал рассадником национализма. До 1848 года национальность была лишь одним из множества типов социальной общности, не более важным, чем конфессия, территория, родство или принадлежность к крестьянскому, городскому, духовному или благородному сословию. Теперь же она стала основной такой силой, и ее напор только нарастал под гнетом режима, построенного на централизации и единообразии. События 1848 года оказались сюжетом, вокруг которого выстраивались идеи национального единства. Это была история героической борьбы за свободу, где действовали заступники своего народа, и мученики, пострадавшие за его интересы. Портреты на стенах, неуклюжие стихи, вышитые на полотнищах, и даже прически напоминали об этих героях, сплачивая сообщества, основанные на новой идентичности. Национализм не потерял своей привлекательности и в условиях конституционного правления, установленного в 1860-е годы. Напротив, новые парламенты стали площадкой для выражения националистических идей, способствуя таким образом их укреплению, и распространению. Знаки принадлежности к сообществу стали и знаками различия. Чехи носили пиджаки с затейливо расположенными пуговицами, славенцы украшали себя мехом сони, а венгры отпускали усы. Один внимательный наблюдатель насчитал целых 23 фасона венгерских усов, причем каждый из них означал особое отношение к нации. Элементы костюма, популярные у крестьян той или иной местности, с жаром провозглашались национальными, Так яркая венгерская вышивка «калычаи» восходит к фасону, распространенному в населенных сербами деревнях юга страны. Знатоки любовных утех составляли списки иноплеменных женщин, ранжированных по степени их порочности, естественно определявшиеся величины отклонения от предполагаемой нормы женского поведения, приняты в национальном сообществе автора. Пространство тоже начали делить. В 1860-х годах Рыночную площадь загребаем прежде служившую местом сбора всех обитателей Балкан, сделали хорватской, установив там после десятилетних споров огромную конную статую Елачича. В Праге строй монументов чешским святым и немецким героям отделил чешские кварталы от немецких. Улицы и лавки тоже приобрели этническую принадлежность. Выбором места проживания и совершения покупок горожане доказывали свою верность национальным сообществам. В Венгрии таверны теперь делились по типу алкоголя, на котором специализировались. Пиво для немцев, вино для венгров и дешевые бренди для всех остальных. Говорили, что даже в охмелю разные народы ведут себя по-своему. Венгры печалятся, немцев обуревает говорливость, румыны впадают в буйство, русины не вяжут лыка. Национальность определялась не объективными обстоятельствами, а личным решением. Хотя мать его была немкой, Лаэш Кошут объявил себя венгром, тогда как его дядя стал видным словацким патриотом. В то же время многие люди не видели очевидных причин для выбора какой-то конкретной национальности. Один военный в начале 20 века вел дневник на четырех языках. На немецком он писал о полковых делах, на славянском вспоминал возлюбленную, на сербском рассказывал о песнях своего детства, а на венгерском — о сексуальных фантазиях. Часто люди по-разному определяли свою национальность в зависимости от ситуации, например, финансовые выгоды, или вообще не задумывались о ней, объясняясь на нескольких языках или на смешанном арго. Те, кто избегал явной национальной принадлежности, сами становились изгоями. Люди, не нашедшие место ни в одном из стремительно крепнущих национальных сообществ, презрительно именовались гермафродитами или земноводными. Национальную идентичность навязывали соседи, родители, друзья, школьные учителя. Но правительство и чиновники также не оставались в стороне. Конституция не венгерской части империи, так называемой цеслейтании, обнародованная в декабре 1867 года, гарантировала право национальности на сохранение и развитие национальной культуры и языка, в том числе посредством образования. Два года спустя это право реализовалось в законе об обязательном бюджетном финансировании любой школы с преподаванием на национальном языке, если обучаться в ней, изъявили желание более 40 учеников. При этом список национальностей и языков оставался узким, и многие языки и диалекты, на которых говорили в империи, не признавались. Лемковский, Гуцульский, Идиш, Фриульский, Далматинский и так далее. В итоге при переписях населения, проводившихся в Цеслейтании после 1880 года, гражданам предлагалось выбрать свой повседневный язык — Омгангспрахе. Из закрытого перечня, в котором значились немецкий, чешско-моравско-словацкий, польский, русинский, славянский, себрохорватский, ретароманский, румынский и венгерский. Опросник венгерской переписи 1881 года был гибче. Он оставлял возможность вписать родной язык, если его не нашлось в предложенном списке. А в списке, между тем, присутствовали цыганский, армянский и язык немых. Но даже здесь результат вышел, в общем, таким же. Людей вынудили разделиться на лингвистические блоки, изжив переходные формы, которые делали понятие национальности более расплывчатым и потому более проницаемым. Вместе с переписями появились этнографические атласы, на которых территории этнических групп заливались сплошными цветами без промежуточных оттенков. И этнографические музеи, где полуразвалившиеся деревенские дома становились символами национальной самобытности. Отдельные люди сгребались в бюрократические категории, и все больше аспектов жизни теперь воспринималось сквозь призму национальности. Там, где несколько народов жили в тесном соседстве, их отношения часто напоминали соперничество. Соперничали любительские хоры, пожарные команды, церковные приходы, спортивные клубы, ветеранские организации, сберегательные банки и школы. Школы становились полем сражения за бюджетные деньги. Попечительские советы в областях со смешанным населением стремились во что бы то ни стало набрать 40 учеников. Порог для государственного финансирования. Пусть даже для этого приходилось подкупать детей другой национальности, чтобы они ходили на занятия. Пражский университет поделился пополам на чешскую и немецкую секции, так что общим у них остался только ботанический сад, потому что названия растений там писались по-латыни. Бюрократическая культура настаивала, что государственный служащий стоит выше национальностей, но и в этой среде возобладала политика размежевания. Аппараты провинциальных губернаторов стремительно национализировались, и местные чиновники зачастую принимались отстаивать интересы своих языковых сообществ, в том числе при распределении финансов. В центре бюрократия старалась соблюдать хоть какой-то баланс, но владениями конкретной национальности зачастую становились целые министерства. Так, министерство финансов оказалось преимущественно польским, а чехи доминировали в министерствах образования и торговли. Единственным официальным языком в цислертании, однако, оставался немецкий. Венгрия после 1867 года получила собственную бюрократию, целиком венгерскую, но венгры непропорционально часто работали в общеимперском министерстве иностранных дел в Вене. Венгерское правительство развернуло жесткую политику мадьеризации преследуя любые инновационные организации, манипулируя границами избирательных округов, чтобы в парламент не попадали ни венгры, и закрывая те школы, где преподавали на любом языке, кроме венгерского. Первый министр Венгрии в 1908 году высказался без обиняков. «У нас только один категорический императив — идея венгерской государственности. И мы требуем, чтобы каждый гражданин признал это и безоговорочно подчинился». Венгры завоевали эту страну для венгров, а не для кого-то еще. Первенство и гегемония венгров только справедливы. Ректор Будапештского университета формулировал еще речь. Цель модеризации — это ассимиляция, и следует продолжать ее, пока не останется ни единого Словака. Напротив, в Цеслейтании, где ни одна из национальностей не составляла большинства, Политика была нацелена на регулирование межнациональных отношений законом. Споры направлялись в административные суды, которые обычно выносили решения в пользу этнических групп, находившихся в меньшинстве. Поначалу административные суды опирались на субъективный принцип. Национальностью участника процесса считалась та, которую он сам заявил. Но судьи сталкивались с таким числом явно лживых заявлений, что вынуждены были применять и объективный тест, основанный на языке, происхождении, членстве в различных обществах и повседневных привычках. Национальная принадлежность стала измеримой характеристикой, и теперь за классификацию граждан по этому признаку взялось государство. Нацистской Германии предстояло сделать следующий шаг. Там разработали перечень национальностей, в сущности сводившихся к смертному приговору. В Цеслейтании националистические тенденции практически блокировали парламентские механизмы. Исходная избирательная система обеспечивала приоритет немцам из среднего класса. Они голосовали за солидных либеральных депутатов, но Франц Иосиф либералов не жаловал. Эти господа возражали против траты денег на армию и вынудили императора отказаться от заключенного в 1855 году конкордата с папой, по которому большая часть школ передавалась под контроль церкви. Репутация либералов рухнула после биржевого краха 1873 года, в ходе которого выяснилось, что слишком многие из них были нечисты на руку. Еще одним ударом стало появление негерманской буржуазии и электораты. Новые избиратели голосовали за свои национальные партии, но те делились еще и по идеологическому признаку. В итоге расплодилось множество партий, которые то и дело вступали в различные непрочные коалиции. В такой ситуации правительству по определению одного министра президента приходилось справляться как получится. Вести торг о мелких уступках, чтобы держать национальные партии в состоянии равномерного и тщательно регулируемого недовольства. Так поляков утихомерили, отдав им контроль над Галицией, а славянцам передали управление крайной. Немцев-католиков задобрили законами о пенсиях и регулировании условий труда, которые обеспечили Цеслейтани лучшее после Германии и Швейцарии трудовое законодательство во всей Европе. Труднее оказалось умиротворить чехов. Ради их поддержки Франц Иосиф собирался даровать Чехии такое же самоуправление, как в Венгрии, но венгерские лидеры яростно возражали против любого размывания особого статуса их страны. Тогда Франц Иосиф одобрил идею сделать рабочим языком высших государственных учреждений в Чехии не немецкий, а чешский. В итоге воцарился хаос. Несколько дней уличных волнений в Вене и Праге заставили отложить этот переход на неопределенный срок. Франц Иосиф считал национализм болезнью среднего класса и поэтому одобрял идею снизить избирательный ценз, дав право голоса рабочим. Кроме того, на выборах в Рейхсрат, но не в Лантаге, отменили прежнюю систему голосования, дававшую преимущество плательщикам высоких налогов. Так что к 1907 году все взрослые мужчины цеслейтания имели равные избирательные права. Крупнейшей парламентской партией стали социалисты, которые руководствовались классовой идеологией. Их лидеры отвергали национальность как ложное сознание и факт не более важный, чем цвет волос. Несмотря на это, сами социалисты были расколоты по национальному признаку на соперничающие немецкие и чешские организации. Связанные с ними профсоюзы делились также. Межнациональные трения оставались непременной составляющей политической системы. В итоге ситуация зашла в тупик. Даже мелкие вопросы типа преподавания языка в школах Штирии парализовывали деятельность Рейхсрета, приводя к шумным сварам с метанием чернельниц. Франция Иосифа это вполне устраивало, поскольку доказывала нежизнеспособность конституционного правления и целесообразность установленной им системы бюрократических министерств во главе с государственными служащими, стоящими выше межнациональных склок. Император все чаще приостанавливал работу Рейхстрата, вводя новые законы своими декретами и созывая депутатов лишь за тем, чтобы они одобрили его решение задним числом. Несмотря на регулярно проводимые выборы и расширение избирательного ценза, в империи по-прежнему преобладал бюрократический абсолютизм. Парламент в Цеслейтании, может, и был, но ее политическая система не была парламентской. Изъяны сложившейся ситуации были видны даже современникам, которые предлагали множество решений. Например, изменить административное деление империи в соответствии с национальным составом или организовать население в гибкие национальные ассоциации, которые будут курировать образовательную и культурную политику, оставив менее взрывоопасные административные вопросы в ведении территориальных единиц. Хотя кое-какие авторы и предлагали просто распрощаться с Венгрией в интересах остальной страны, разделение империи на отдельные государства никто не помышлял. Наблюдатели политики самого разного толка, от чешского историка Франтишека Палатского и австрийского социалиста Отто Бауэра до Карла Маркса и лорда Пальмерстона, Сходились в том, что распад габсбургской монархии оставил бы в центре Европы опасный вакуум, куда с готовностью устремилась бы Россия. Как выражался Палацкий, если бы австрийская империя не существовала, ее следовало бы выдумать. Политикам-националистам хотелось сохранить империю как щит, одновременно манипулируя ею в интересах своих национальных групп. Для франции Иосифа и его министров было важно культивировать дух единства, укрепляющий лояльность подданных. Писатель Роберт Музель в 1920-е годы высмеивал начинание имперского правительства, изображая так называемую параллельную акцию. Отчаянный поиск идеи, которая придаст империи смысл. Отнесенная по сюжету к 1913 году, эта компания в конце концов приходит к формуле «империя несет мир». Решение, выбранное правительством в реальности, было на самом деле единственно возможным. Империя была делом династии. И именно династия удерживала ее в целости. Акцент на истории Габсбургов подарил бы империи общую тему, вокруг которой могли сплотиться разные ее части. Конва этого сюжета была задана тирольским историком и сотрудником Государственного архива Йозефом фон Хойермером «Года жизни» с предположительно 1781 по 1848. Он творил в крупной форме. Например, его «Карманная книга по истории Отечества» «Ташембурфюрди фаталайдиша гисхихта» насчитывало 42 тома. Чуть менее монументальный 20-томный австрийский плутарх, печатавшийся с 1807 по 1814 год, был посвящен личностям и биографиям всех правителей и самых знаменитых полководцев, государственных деятелей, ученых и художников Австрийской империи. Причем автор старался уравновесить габсбургских героев народными заступниками, сплетая их достижения воедино. Для Хормайра национальные чувства не противоречили имперской идее, поскольку гавсбургская власть гарантировала малым, слабым и менее устойчивым народам уверенность, что им не угрожают более могучие соседи. Кроме того, рассуждал Хормайр, гавсбурги обеспечивают единство, сплачивая разные народы в один сильный и процветающий организм. Подход Хормейра к истории Габсбургов отразился в череде школьных учебников, подававших национальные истории в более широком контексте имперских свершений. Так история славянцев становилась частью рассказа о большой австрийской родине, а средневековая история чехов плавно перетекала в династическую историю Габсбургов. Причем неудобные эпизоды вроде восстания 1618 года просто замалчивались. Сплетением национального и династического в истории характеризовались и два крупнейших мероприятия Габсбургов в области культуры. Первым стало официальное многотомное изложение истории империи, известное как «Труд кронпринца» — «Кронпринценберг». Изначально главным редактором издания был сын Франца Иосифа, Эрцгерцег Рудольф. Вторым — 60-летний юбилей правления Франца Иосифа, пришедшийся на 1908 год. Оба однако продемонстрировали, насколько не крепок цемент, соединяющий части империи воедино. Наследник престола Рудольф тяготел одновременно к либерализму и социализму. Критически относясь к консерватизму отца, он под псевдонимом писал гневные письма в газеты. Чтобы отвлечь его от политики и держать подальше от борделей, в 1883 году Франц Иосиф и поручил Рудольфу редактирование грандиозного труда «Австро-венгерская монархия» в описаниях и иллюстрациях. «Die österreichische Monarchie in Wort und Bild», первый том которого увидел свет в 1886 году. Общий объем этой работы, издававшейся в течение 16 лет, составил 24 тома. Они были опубликованы... 397 выпусками, печатавшимися раз в две недели, и общим счетом вместили более 12 тысяч страниц и 4500 иллюстраций. Результат работы — около 430 авторов. Одновременно с немецким оригиналом выходило параллельное венгероязычное издание. Но из-за объединения некоторых разделов в нем в итоге остался всего 21 том. Издание продолжилось и после самоубийства Рудольфа, 1889 год. Обязанности редактора номинально перешли к его вдове, принцессе Стефании Бельгийской, которая, помимо этого, вошла в историю как обладательница патента на сервировочный столик с колесиками и возможностью подогрева блюд. Весь многотомник был организован по территориальному принципу, начиная с Вены и Нижней Австрии и заканчивая Хорватией. Каждый том описывал географию, флору, фауну, этнографию, культуру, и историю одной провинции в с трескучими восхвалениями императора и преимуществ имперского правления. Вот, например, из об австрийской Силезии. «Благодаря мудрому правлению нашего императора, принесшего нам мир, наша маленькая земля под сенью его крыл расцвела, как никогда прежде, и теперь стоит в первом ряду коронных земель нашей общей отчизны». Все это вполне отвечало задачи Рудольфа, которая целиком восходила к Хормайру чтобы народы этих земель любили, уважали и поддерживали друг друга, узнавая друг о друге из этого труда, чтобы они задумывались, как честно послужить престолу и Отечеству. Контроль над составлением шести томов, посвященных Венгрии, истребовало венгерское правительство, и их некритично отредактировал романист Мор Йокой. Его статья о венгерской столице рисует ее центром развлечений оставляя без внимания экономические контрасты, из-за которых Будапешт одновременно имел репутацию «Чикаго на Балканах» и «Голодного города», как назвал его в заглавии своего романа писатель Фернц Мольнер «Аз Эхэш Варас», 1901 год. Еще более показательно то, что венгерские тома нарочито преуменьшали роль национальных меньшинств, уделив малозначительной мадьяроязычной этногруппе полотцев, живущей на севере Венгрии, столько же места, сколько и миллионам румын Боната и Трансильвании. Статьи о венгерских евреях вдобавок содержали антисемитские отступления. Из немецкой версии издания их выморли. Цеслейтанские тома составлялись под руководством ученых, родом из тех провинций, о которых шла речь. По большей части учившиеся в Вене, они уделяли много внимания экзотическому и непривычному. Например, в Галиции отцы кладут детям под подушку чеснок, а повитухи трижды плюют на новорожденного, чтобы защитить его от сглаза. У южных славян поныне в обычае похищение невест и кровная месть. Славянцы в Штирии носят деревянные сабо и так далее. Вместо того, чтобы способствовать взаимопониманию народов Гавзбургской империи, этот огромный труд давал обратный эффект, подчеркивая резкие культурные различия и разная степень отсталости, сохранявшиеся, несмотря на благотворное имперское правление. Намеченный на 1898 год торжества по случаю 50-летия правления Франца Иосифа пришлось свернуть из-за гибели императрицы. Поэтому 60-летний юбилей было решено отмечать с невиданным размахом. Два шествия в честь императора должны были пройти по центру Вены. Первая представляла картины из истории династии Гавсбургов, второе было призвано продемонстрировать преданность народов империи, как бы оживляя многотомный труд кронпринца. Династия... Нация и империя должны были слиться в общей клятве верности престарелому монарху. Трудности возникли с первых шагов. Венгерское правительство отказалось участвовать в торжествах на том основании, что королевский трон Венгрии Франц Иосиф занял не в 1848, а в 1867 году. Чехи тоже не проявляли энтузиазмы, так как незадолго до этого венские власти запретили в городе показ Гамлета на чешском языке да и сам выбор исторических эпизодов вызвал бурные споры. Организаторы задумали открыть шествие фигуры Рудольфа Габсбурга, но для чехов прославлять Рудольфа, победившего короля Отокера, было неприемлемо, и они окончательно отказались от участия. Сцена, изображающая победу Родецкого над повстанцами Ломбардии, в свою очередь вызвала бойкот со стороны итальянцев. Хорваты тоже едва не ушли, узнав, что в картине, посвященной 1848 году, им отведена роль мародеров. Программу пришлось переделывать в последнюю минуту. Чтобы восполнить отсутствие венгров, чехов и итальянцев, парад народов было решено сделать как можно более многочисленным. Около 8 тысяч человек прошагали по Рингштрассе мимо императора, который три часа стоял под огромным балдахином в виде короны Рудольфа II. Для юбилейного парада были разработаны особые национальные костюмы, которые зачастую имели мало общего с тем, что на самом деле носили люди хотя группу, представлявшую Вену, возглавляли господа в цилиндрах и фраках. Следом шагали, согласно описанию очевидцы, штерийцы в лодонских сюртуках и шляпах с зелеными лентами, южно-тирольские стрелки в серых жакетах, русины и несколько польских евреев в кафтанах и бархатных кипах. Заметной особенностью парада было непропорционально большое число участников из беднейших областей империи. Бедняки из Буковины, Далмации и Галиции тысячами ехали поучаствовать в параде за жалкую плату, причем многие были одеты практически в лохмотье. Деревенская простота как зрелище для горожан. Таков был вердикт ведущей социалистической газеты. В целом, юбилейные торжества современники оценили как успешные. 300 тысяч зрителей, выстроившихся вдоль Рингштрассы, ни одного серьезного инцидента и, очевидно, растроганный император. Но, писала либеральная газета Неофрай Пресс, парадом все и ограничилось, и какофония разноязычной речи его участников только подчеркивала их взаимное непонимание. Кроме языкового барьера, слишком бросался в глаза и резко разнившийся уровень развития народов. Иные наблюдатели испытали потрясение от вида неотесанных представителей беднейших краев империи, которые, как отмечал один репортер, пугали детей своими обветренными и безобразными лицами. Архитектору Адольфу Лоасу показалось, что он стал свидетелем нашествия варварских племен из Средневековья. Юбилей, при всем одобрении, которое он получил, стал двойным провалом. Мало того, что пересказ габсбургской истории вызвал бойкот со стороны чехов, венгров и итальянцев, парад народов тоже лишь подчеркнул различия, разобщенность и культурную иерархию. Известно, что после шествия в парке Пратер где находился лагерь участников, начались ссоры и драки между национальными делегациями. И все же, двигаясь мимо императорской трибуны, выстроенной у стен Хофбурга, шествующие приветствовали монарха. В конечном итоге лишь его фигура могла быть предметом их верности. Император старился вместе со своим царствованием. К 1870 году волосы у него стали редеть, а в усах появилась седина. Еще за десятилетие усы побелели, а голова полностью облысела. В следующие 35 лет, если не считать все большего числа морщин вокруг глаз, он уже не менялся, словно был не подвластен времени. Появляясь на публике, он всегда говорил одно и то же. Все было прекрасно, нам понравилось. Костюм его тоже редко менялся. Военный мундир и красные кавалерийские рейтузы. Но изображали его чаще всего императором-миротворцем, на том основании, что после 1866 года империя не участвовала ни в каких войнах. Рука об руку с миролюбием шли набожность императора и его усердное исполнение освященных веками католических обрядов. пасторское послание католических иерархов Цислиитании описывало императора как пример верности истине, добросновестного исполнения религиозных обязанностей и самоотверженного терпения. Трагедии по пятам, преследовавшие Франца Иосифа, в том числе насильственные смерти его брата, сына и жены, создали императору еще один образ — мужа скорбей. По определению одной популярной биографии, он был из тех страдающих душ, кому выпали самые сыровые испытания. Но, несмотря на все бедствия, он оставался могучим утесом посреди бушующих волн, правителем, неизменно пекущимся о нуждах народа, ночи напролет проводящим за работой, чтобы его подданные могли спокойно спать. Личные несчастья Франца Иосифа и бремя государственных забот даже сравнивали с терновым венцом Христа, как бы утверждая, что император не только правитель своих народов, но и искупитель их грехов. О достоинствах личности Франца Иосифа рассказывала череда рассчитанных на широкого читателя изданий, выходивших под заглавиями вроде «Наш император», «Ура, Габсбург» и «Радостные дни Австрии». Печатались такие опусы не только на немецком, но и на большинстве языков империи. Образ императора также тиражировался в виде гипсовых бюстов, на пепельницах и на кухонных передниках. Власти пытались регулировать торговлю портретами монарха, запретив помещать их на резиновых мечах. Самый показательный случай произошел в 1908 году. Некий предприимчивый торговец распродал тогда среди галицийских поляков и русинов сотни тысяч дешевых переводных картинок с портретом императора. Когда покупатели наклеили их на свои окна, вечерами на улицах городов и сел сияло множество одинаковых портретов Франции Иосифа. Император таким образом стал практически единственным объектом лояльности и символом наднациональной идеи. Но слишком многое было возложено на простого смертного, уже перешагнувшего назначенной Библией человеческий срок. В 1908 году Неофрай Пресс предостерегала. Когда мы пытаемся заглянуть в будущее после него, нас охватывают тревога и неверие. Пусть же еще долго судьба монархии останется в этих опытных руках, и пусть он приведет страну к единству, миру и согласию. Спустя восемь лет император уйдет в мир иной, так и не достигнув этих целей. И в этом смысле последние слова Франца Иосифа «Почему обязательно сейчас?» точнее отражают суть его неоправдавшего надежд царствования, чем личный девиз «Общими силами» — «Вибриус унитис».